В качестве руководителя службы экономической безопасности Любовь Николаевна Романова чувствовала себя отлично. Тут было, где развернуть свою деловой фантазии и интуиции, и было на чём применять огромный опыт и глубокие знания. Андрею Бегорскому не пришлось жалеть о принятом решении. Теперь она часто задерживалась на работе и иногда приезжала домой даже позже Радислава. Приезжала И вставала к плите, бралась за тряпку и пылесос, стирала, убирала, гладила, спать ложилась далеко за полночь, вставала рано и всё время не высыпалась. Иногда она чувствовала, что больше не может бороться со сном и договаривалась с Бегорским, что возьмёт свободный день среди недели, а в воскресенье выйдет на работу. И в воскресенье 27 августа 2000 года Люба сидела в своём кабинете, который теперь располагался уже не на шестом, а на четвёртом, руководящем этаже административного здания холдинга "Пищевик", и составляла план внеочередной проверки Иркутского филиала, где, как ей казалось, шли хищения. Около половины шестого позвонил отец. "Любочка, ты где?" Вопрос был закономерным, а отец звонил на мобильный телефон. Я на работе. Почему в воскресенье много работы, папа? Как ты? Не обо мне речь. Любочка, ты ничего от меня не скрываешь? Господи, папа, рассмеялась она. Что я могу от тебя скрывать? Я на работе, можешь перезвонить на городской телефон и проверить. Я не об этом. Ты ничего не слышала? Ничего тревожного? Люба растерялась. В чём дело? Что отец имеет в виду? Телевизор не работает. Все телепрограммы отключаются. НТВ пропало, Культура не показывает, а теперь уже и Первого канала нет, и России тоже. Люба, скажи прямо, началась война? На нас напали? Где ты на самом деле? Ей стало страшно. По время работы она не включала ни телевизор, ни радио, посторонние звуки мешали сосредоточиться. А вдруг пока она тут сидит и пишет планы, случилось что-то страшное? Или у отца просто забарахлил телевизор, или антенна на крыше дома сломалась. Надо немедленно проверить. Сейчас, папа, минутку, я проверю. Она поискала на заваленном бумагами столе пульт, нашла, нажала кнопку. Ни по одному каналу трансляции не было. Люба почувствовала, как сердце оборвалось на мгновение и снова забилось, но уже не в груди, а где-то в горле. Значит, дело не в телевизоре и не в антенне, Она включила радио. Ведущий мирно беседовал с гостем студии о причислении к лику святых Русской православной церкви последнего российского императора Николая II и членов его семьи. Канонизация состоялась дней 10 назад на архиерейском соборе, новость не была свежей, и это как-то успокоило Любу. Значит, ничего более острого на текущий момент не произошло. На всякий случай Она нажала кнопку и переключила канал и сразу услышала. Возгорание произошло около пятнадцати часов по московскому времени. Горела Останкинская телебашня, поэтому отключились каналы. Слава богу, не война, всего лишь пожар. Отец в первый момент успокоился, но потом снова заволновался. — Ты правда на работе? — с тревогой в голосе спросил он. — Ну а где же? Ты не в Останкино? Папа, что мне делать в астанкине? Я же не политика, не телезвезда. Успокойся, пожалуйста. Что? Что? Я плохо тебя слышу, Любочка. Алло. Папа, я сейчас перезвоню. Заклечал отец в трубку. Я ничего не слышу. Связь пропала. Алло. Люба выключила телефон и улыбнулась. Ах, папа, папа, старый опер. Связь у него, понимаешь ли, пропала. Сейчас перезвонить ей на городской телефон, чтобы убедиться, что она и в самом деле в конторе. В точности то же самое произошло недели 3 назад, когда прогремел взрыв в подземном переходе под Пушкинской площадью. Тогда прямо на месте погибли 7 человек, и ещё 6 раскачались в больнице. Более 130 человек получили ожоги и травмы разной степени тяжести. Взрыв произошёл около 6 вечера. А уже в половине седьмого информация о нём прошла по всем радиостанциям. Люба с Владиславом ничего не знали. Они уехали с работы сразу после обеда, отправились знакомиться с очередным будущим приобретением Бегорского свинофермой в 80 км от Москвы. Звонок отца застал её в конторе, где владелец фермы показывал документы. Николай Дмитрич начал подробно выпытывать, где находится дочь, где Родислав, где Лёля и Люба. Долга не могла понять причину такого интереса. Она честно объясняла, что она за городом и Родислав с ней, но отец требовал подробностей, ссылался на плохую слышимость и просил номер городского телефона, чтобы он мог перезвонить. "Ты не была на Пушкинской?" спрашивал он. "Ты не пострадала? Ты точно не в больнице?" Так и случилось. Николай Дмитрич действительно перезвонил. Люба ещё несколько минут поговорила с отцом, потом решила устроить небольшой перерыв в работе, налила в чашку из принесённого из дома термоса овсяный кисель, выпила небольшими глоточками. Кисель она старалась варить тайком рано утром, чтобы не вызывать лишних вопросов. Люба никогда прежде не ела овсяный кисель, она его с детства не любила. И все в семье это знали. Теперь из-за язвы приходилось по возможности есть не то, что нравится, а то, что можно. Она вернулась к работе, мельком взглянув на часы. Во вторник она передала Аэли очередной конверт с деньгами для её любовника из криминальных сфер. Договорились созвониться сегодня в 5 часов. Уже должны быть новости о Коле. Ровно в пять Люба уже звонила подруге, но домашний телефон не отвечал, а мобильный был выключен или находился вне зоны действия сети, как сообщил доброжелательный безликий женский голос. Уже почти шесть. Куда Элла запропастилась? Наверное, предается любовным утехам в объятиях своего бандитского дружка. Потому и мобильный отключила, и к городскому не подходит. Люба решила дождаться шести и позвонить еще раз. Ей было непонятно, как можно договориться созвониться в определенный час и именно в этот час выключить телефон. Сама она так никогда не поступила бы, но это же Аэлла. Ей не понять тревоги матери с нетерпением ждущей известия о своем пропавшем ребенке. В шесть часов тоже дозвониться не удалось. Аэлла включила мобильник только около половины седьмого. Голос ее, доносящийся из трубки, звучал неуверенно и как-то растерянно, и Люба подумала, что, наверное, не ошиблась подруга и в самом деле только-только вылезла из постели. — Ты мне что-нибудь скажешь? — деловито спросила Люба. — Уже есть информация? — А ты где сейчас? — последовал встречный вопрос. — Неужели Аэлла тревожится так же, как отец? Странно, не похоже на нее. На работе. А-а-а. Снова пауза. Люба начала сердиться. Что происходит в самом-то деле? Неужели так трудно сказать несколько слов? А я думала, ты дома, — послышался голос Саэллы. А Родик где? С тобой? Нет, Родик сегодня навещает Дениса. Значит, ты одна? Люба с трудом подавила закипающее раздражение. Да, я одна. Ты мне скажешь что-нибудь? скажу. Только ты не думай. Ну, в общем, они сказали, что Колю больше не ищут. Слава богу, Люба чуть не взвизгнула от радости. Они больше не ищут её сына, и он может спокойно возвращаться. Только нужно сделать так, чтобы он об этом узнал. Как же ему сообщить? Значит, его простили или забыли? Люба. Они не простили и ничего не забыли. Но ты же сказала, что его не ищут, не поняла Люба. И его не ищут, потому что его нашли. Люба не могла понять, что ей сказали. Какие-то слова вроде бы знакомые, но в то же время непонятные. Каждое слово в отдельности имело смысл, а вместе эти слова не складывались в фразу, которую она могла бы постичь. Как нашли? С трудом спросила она: Вот так нашли. И и что? Ничего. Всё. Любаш, я не знала, как тебе сказать. Всё тянуло, тянуло, даже и телефон отключила, чтобы с тобой не разговаривать. Плохо, что ты сейчас одна. Погоди, Люба потрясла головой, словно пыталась проснуться. Погоди, Аэлла, что значит всё? Его что? Да, подтвердила Аэла. Да. Володя просил тебе передать, чтобы ты его больше не ждала. Люба замерла неподвижно с трубкой в руке. Это неправда. Это не может быть правдой. Она ничего не почувствовала. Между матерью и ребёнком есть сильная биологическая связь. Если с ребёнком случается беда, мать не может ничего не почувствовать. В этом Люба была абсолютно убеждена, а ведь она ничего не чувствовала, жила себе как обычно, радовалась, огорчалась, ходила с Родиславом в гости, принимала гостей у себя дома, смотрела телевизор, работала, спала. Как же так? Как же могло получиться, что Коли больше нет? Совсем нет и больше никогда не будет. Почему она ничего не почувствовала? Почему сердце не заныло? Почему? Почему? Как же так? Этого не может быть, тёрдо произнесла она. Я не верю. Люба. Володя не врёт. Он платит деньги, и ему дают правдивую информацию, а он передаёт её мне. Ему сказали, что Колю нашли и разобрались с ним. Ему так сказали, понимаешь? Но ну, может быть, Но ведь совсем не обязательно, чтобы разобрались сначала. Она не могла произнести это слово, тщательно избегала, и условно сказанное вслух оно обрело бы силу необратимой реальности. Володя расспросил обо всём подробно. Тебе эти детали ни к чему. Но информация точная. Я хочу знать, потребовала Люба. Скажи мне всё, что знаешь. Любаша, скажи, я всё выдержу, но я должна знать. Колю Романова застрелили и закопали в котловане какой-то большой стройки. Это произошло больше месяца назад, и теперь над котлованом уже высится три первых этажа высотного многоквартирного дома где-то на границе с северным Казахстаном. Колю никогда не найдут, вернее, его тело. Как ты поедешь домой? Голос Аэлы пробивался к Любе как сквозь подушку, казался далёким. и невнятным. «Домой? На машине?» рассеянно ответила Люба. «Хочешь, я приеду за тобой?» «Не нужно. Или давай я позвоню Родику и скажу, чтобы он приехал и забрал тебя с работы. Ты там совсем одна. Я ведь не хотела тебе говорить. Лучше бы, чтобы ты была с Родиком. Такое известие, а ты одна». А Элла все говорила и говорила, но Люба не слушала ее. Сердце билось в груди мощными, частыми толчками, которые отдавались в горле и в висках. Она с недоумением посмотрела на зажатую в руке телефонную трубку и положила её на рычаг. Ей хотелось закричать в голос, изо всех сил, закричать, завыть, забиться в слезах, и чтобы ни перед кем не было стыдно, чтобы не нужно было сдерживаться и сохранять приличный вид. Ей нужно было выплеснуть всю боль, все свое накопившееся за несколько лет напряжение и внезапно обрушившееся на нее горе. «Я больше не могу», — подумала Люба. «Я больше не выдержу. Я сойду с ума». Почти ничего не видя от застилавших глаза слез, она ощупью вышла в маленькую комнату отдыха, дверь в которую располагалась прямо за ее креслом, бросилась на диван, прижала к лицу кожаную подушку, вцепилась в неё зубами и издала глухой, протяжный вой. Грудь разрывалась, виски ломило, внутри разливалась леденящая пустота. Через четверть часа Люба Романова вышла из комнаты отдыха в кабинет и перезвонила Аэлле. Прости, что бросила трубку. Не справилась с собой, устрашающе ровным голосом произнесла она. С ума сошла? Не вздумай извиняться. Я всё понимаю. Ты действительно не хочешь, чтобы я приехала. Подумай, как следует. Хочу, подумала Люба. Конечно, я хочу. Хочу, чтобы приехала ты и Родислав тоже, чтобы приехал. И чтобы он всё узнал не от меня. И чтобы пережил этот удар один, без меня, потому что у меня нет сил его поддерживать и утешать. И у меня нет сил набраться мужества и сказать ему: "Я больше не могу. Я больше ничего не могу. Я умерла". Спасибо, Эл. Я справлюсь. Я не справлюсь. Я больше никогда ни с чем не справлюсь. Я не смогу быть поддержкой ни родику, ни Лёльке, ни папе. У меня больше нет сына, господи. Она тупо смотрела на разложенные на столе бумаги. Зачем они здесь? Что она делала? Составляла какой-то план. Какой? Зачем? Для чего? Какой это всё имеет значение, когда Коли нет? Надо позвонить Бегорскому. сказать, что план, который он ждёт завтра с утра, не будет готов. Андрей спросит, а когда? Что ему ответить? Что никогда? Придётся ему всё объяснять. Но у неё нет сил. Она не сможет произнести вслух страшные слова о том, что Колю нет. Она не только вслух, она и мысленно их произнести не может. А как же Родик? Как ему сказать? Или не говорить? Не расстраивать. Пусть поживёт ещё несколько дней в покое, пока она наберётся сил и сможет сказать ему. Это было очень соблазнительно пересидеть здесь ещё пару часов, постараться окончательно прийти в себя, налепить на лицо выражение покоя и безмятежности и вернуться домой. Никому ни о чём не говорить, покормить ужином посидеть перед телевизором и лечь спать, а завтра уйти на работу и погрузиться в повседневные заботы. Хотя нет. Посидеть перед телевизором не удастся. Телеканалы прекратили вещание в связи с пожаром. Но ну, можно посмотреть какое-нибудь кино на Видике. Получится ли у неё? Надо постараться. Может быть, ей даже удастся закончить план, чтобы завтра утром отдать его Андрею. Тогда можно сегодня не звонить и ничего не объяснять. Люба стала всматриваться в текст, лежащий перед ней в листке, но ничего не понимала. Снова зазвонил телефон. Любаша. Голос вродеко ударил в ухо и захлебнулся. Я всё знаю. Откуда? Мне позвонил Бегорский, а ему Аэлла. Как ты там одна? Хоть я приеду. Не нужно, родненька. Я уже ничего. Поплакала и стало полегче. Я скоро вернусь. Андрей сказал, чтобы ты завтра не выходила на работу. Сиди дома, сколько тебе нужно. И возвращайся быстрее. Он просит её вернуться. Он хочет быть рядом, когда ей плохо. Нет. Тут же поправила себя Люба. Он хочет, чтобы я была рядом, когда ему плохо. Да какая разница? Главное, что он всё знает и что мы вместе. Лёля дома? спросила Анна. Дома. Я ей уже сказал. Как она? Плохо. Ушла к себе и плачет. Приезжай быстрее, Любаша. Хорошо, пообещала Анна. Сейчас выезжаю. Она позвонила водителю и через 10 минут села в машину. Город жил своей обычной жизнью. Летним воскресным вечером на дорогах было мало автомобилей. Дачники начнут возвращаться попозже, и пешеходов на улицах также было немного. Люба по привычке смотрела на идущих людей. Какой-то молодой мужчина показался ей похожим на Колю. Сердце привычно дёрнулось. И тут же оборвалось. Все. Теперь можно не смотреть на пешеходов в надежде увидеть сына. Он никогда не пройдет по этим улицам. И ни по каким другим улицам он тоже не пройдет. Его больше нет. Совсем нет. Нигде. Это невозможно было осмыслить. С этим невозможно смириться. И ей казалось, что с этим невозможно будет жить. Прошло несколько дней, прежде чем Люба решилась поговорить с Тамарой, которая пока ничего не знала о смерти своего племянника Николаши. Она приехала к отцу, выбрав вечер, когда Тамара не работала. У той был график 2 дня через 2 с 9:00 утра до 9:00 вечера. Телевидение по-прежнему не работало, и Люба захватила с собой несколько видеокассет с любимыми фильмами отца, чтобы чем-то занять старика, пока она попробует уединиться с сестрой. С выбором кассет она угадала. Николай Дмитриевич обрадовался и сразу попросил поставить ему освобождение Озерова. Услышав про Колю, Тамара тихо охнула и схватилась руками за голову. — Бедная моя, бедная! — приговаривала она, раскачиваясь из стороны в сторону. — Как же ты с этим справишься? — Справлюсь. — слабо улыбнулась Люба. — Мне деваться некуда. придётся справиться. А как ротька? Ничего держится. И в целом всё ничего в том. Ты за нас не волнуйся. А как быть с папой? Ты ему скажешь? Не за что. Он этого не переживёт. Да и как сказать? Сколько же якобы за границей работает по контракту. Если сказать, что он там погиб, то встанет вопрос о транспортировке тела и о захоронении. Ты права, согласилась Тамара. Что же мы ему скажем? Ничего, вздохнула Люба. Как ничего? Совсем ничего? Совсем. И будем делать вид, что Коля жив? Придётся. Тамара долго молча смотрела на сестру, словно стараясь понять, не снится ли ей этот чудовищный в своей нелепости разговор. То есть ты Медленно произнесла она: "Собираешься на папины вопросы о Коле отвечать, что у него всё в порядке, что он звонил из откуда?" "Из Аргентины", едва слышно проговорила Люба. "Да, всё будет именно так. А как может быть по-другому? Ты предлагаешь мне сейчас признаться папе, что я много лет обманывала его, что Колю выгнали из института, что в армию он пошёл не по своей воле?" что он вор и картожник, что он обделывал с какими-то бандитами какие-то грязные делишки, и что последние 5 лет он не работал за границей, а был в бегах, и в конце концов его убили. Я так должна поступить, сказала и обмерла. Впервые за эти несколько дней она произнесла вслух это страшное слово: убили. Её сына убили. Её Коленьку, её сыночка, её золотого мальчика, её кровиночку. Ей стало не по себе. Показалось, что вот теперь, после того, как она сказала, Николай умер по-настоящему. "Знаешь что, Том? А мне стало спокойнее", сказала Люба. "Я больше не волнуюсь за Колю, не думаю о том, где он, что с ним, не голодает ли он, не болеет ли, не страшно ли ему". Не одиноко ли? Я больше не думаю о том, найдут его или нет. Все уже случилось. И теперь я точно знаю, что ему не больно, не холодно и не страшно. Ему было пятнадцать, когда я всерьез начала за него беспокоиться, а сейчас ему тридцать пять. Она сделала паузу и добавила, и всегда будет только тридцать пять. Двадцать лет я думала о нем день и ночь. ни на минуту не забывая, ни на секунду не расслабляясь. 20 лет я волновалась, постоянно ожидая каких-нибудь гадостей, каких-нибудь известий. Я боялась, что он попадёт в милицию, что его снова изобьют, что он опять окажется в больнице с побоями и переломами, что его втянут в какую-нибудь авантюру, что он что-нибудь украдёт. 20 лет беспрерывного и жечастного напряжения. Последние 5 лет я знала, что его ищут, чтобы убить, и всё время думала об этом. А вот теперь всё это закончилось. Я смогу жить спокойно. Да, мне больно. Мне горько, но мне спокойно. То, что я говорю, наверное, звучит ужасно, да? Тамара обняла её, прижала к себе. Бедная моя Любанечка. Приговаривала она, гладя сестру по спине: "Маленькая моя девочка". Люба заплакала, не разжимая губ, чтобы не застонать. За стеной грохотали взрывы, командиры что-то выкрикивали, и вряд ли отец услышал бы даже если бы она зарыдала в голос, но она всё равно старалась производить как можно меньше шума. Наверное, когда Гриша умер, тебе было тяжелее. сказала она Ты же от него не видела ничего, кроме радости. И потом он погиб внезапно. Ты не была готова к его смерти. А я готовилась много лет. Знаешь, улыбнулась Тамара. Когда Гриши не стало, я весь первый год думала о том, что больше никто никогда не скажет мне, как сильно меня любит. И только через год я спохватилась. поняла, что мы горюем не о человеке, который ушёл, а о себе. Ты права. Тому, кто ушёл, неплохо, не холодно, не голодно, не больно и не страшно. А вот нам оставшимся и больно, и горько, и страшно, и одиноко. Мы не покойника на самом деле оплакиваем, а себя оставшихся без него. Гриша часто говорил тебе, что любит. Каждый день раз по 10. Надо же, задумчиво проговорила Люба. Я только сейчас подумала о том, что Родик никогда мне этого не говорил. Как никогда? удивилась Тамара. Что совсем никогда? Совсем. И даже когда жених он был? И тогда тоже. И когда предложение делал, неужели не сказал? Нет, я даже не помню, чтобы он как-то специально делал предложение. Просто мы вместе решили, что поженимся. И что? В первые годы после свадьбы тоже не говорил, что любит. Нет. Странно, правда? Ничего странного, решительно отрезала Тамара. Все люди разные. У одних есть потребность это говорить, а у других её нет. — Да нет же, я не об этом. Странно, что я только сейчас об этом подумала. — Интересно, Лизе он говорил, что любит? Или еще о какой-нибудь женщине? — А ну-ка, прекрати немедленно! — рассердилась Тамара. — Что еще за мысли? — При чем тут Лиза? Ее уже давно нет в Родькиной жизни, и выброси ее из головы. Она тебе не соперница. — Не могу. Люба покачала головой. — Я все время о ней помню. Конечно, я молчу, не сдаю Родику лишних вопросов, если он сам не заговаривает о ней. Не попрекаю прошлым, но я все время помню об этой женщине и ее детях. И знаешь, я ведь до сих пор и ревную. Он со мной не спит, но с кем-то же он должен спать, ему ведь всего пятьдесят шесть. Я думаю об этом, и мне неприятно. Я дура, да? Конечно, дура. Сердито отозвалась Тамара: "Разве тебе об этом нужно думать?" "О чём?" беспомощно спросила Люба. "Тебе нужно думать о том, как выжить после колейной смерти". "И как? Как мне выжить?" Она снова заплакала. "Поменяйте мебель, сделайте ремонт, чтобы ничто не напоминало о Коле. А ещё лучше купите новую квартиру, если средства позволяют". Ты сейчас у себя дома постоянно будешь натыкаться на вещи, которые напоминают тебе о кольке. Его комната, его диван, его диски, его одежда, его книги. Тебе будет больно каждую минуту. Ты просто не сможешь находиться дома. Переезжайте. Это тебя отвлечёт. Думаешь? Уверенно. Вы — С Родиком будете подыскивать новую квартиру, будете ездить, смотреть варианты, потом затеете там ремонт, начнете выбирать мебель, покупать утварь, технику, шторы и все такое. Этой головной боли вам хватит на год, и это еще хорошо. Обычно бывает дольше. — Вот давай помечтаем, — воодушевленно продолжала Тамара. — Сколько комнат вам нужно, чтобы ни в чем себе не отказывать? Люба моментально включилась в обсуждение. Тамара обладала завидной способностью заражать окружающих своим энтузиазмом. С учётом папы и тебя, для начала нас не учитывай. Папа отсюда не двинется. Считай только себя, Родику и Лёлю. Какие помещения тебе нужны, чтобы жить легко и счастливо? Мне нужно, чтобы Коля был с нами и чтобы с ним было всё в порядке, подумала Люба, а вслух сказала. Нужна общая гостиная, большая, просторная, и кухня тоже большая, и столовая, чтобы не кормить людей в кухне. Ты же знаешь, Родик часто приводит гостей, и из-за этого у нас в комнате стоит большой стол, и нам там совсем не повернуться. Это самое главное. Хорошо. Давай дальше. Комната Лёли, наша спальня. И кабинет Родику, чтобы он поставил туда свой компьютер и спокойно работал. Да, еще хорошо бы два санузла, чтобы у Лели была своя ванная. Вот и все. — Да, — рассмеялась Тамара, — невысоки у тебя запросы. Люба с недоумением посмотрела на сестру. — А что еще нужно? Я вроде бы ничего не забыла. Себя ты забыла, дгурища. А тебе самой кабинет не нужен? И компьютер тебе тоже не нужен? Ты вон по выходным работаешь, да и в будни допоздна да задерживаешься. А всё почему? Потому что дома тебе некуда поставить компьютер. Ты его поэтому и не покупаешь? Да ладно, люба махнула рукой. Я обойдусь. Я и в конторе поработаю. Ничего не обойдёшься. Мы же мечтаем. Дай своей фантазии свободу. Теперь насчёт санузлов. А что не так? А то, что тебе тоже отдельный санузел не помешает. Зачем вам с родйком друг друга стеснять? Тем более вы уходите на работу одновременно, то есть режим у вас примерно одинаковый. И вообще, женщина в твоём возрасте должна хотеть иметь свой отдельный санузел. Мразви, удивилась Люба. Почему? А вот когда он у тебя появится, — Поймешь, — пообещала Тамара. — Теперь переходим к папе и ко мне. Представь себе, что я привезла папу к вам в гости, а ему не здоровится, у него поднялось давление, и ты боишься отпускать его. — Значит, нужна комната для папы, — решила Люба. — И для тебя. Не выгоню же я тебя домой, если папа останется. — Ну, спасибо, сестра, за твою доброту, — Тамара снова рассмеялась. век не забуду. Ну что, отвлекло хоть немножко? Да, призналась Люба. Спасибо тебе, Тома. И она снова заплакала. Зачем ей новая квартира, если в ней уже никогда не будет Коли? В ней не будет Колиных вещей, в ней не останется ни одного предмета, к которому он прикасался и который, может быть, хранил бы его тепло. Да в этой новой квартире не будет даже памяти о сыне, словно его вообще никогда не было.